Гость из Южной Америки В воскресенье утром на Большой Месткомовской улице показался джентльмен, невиданный доселе в Колоколамске. На нем был костюм из розового шевиота и звездный галстук, а джентльмена веяло запахом душистых прерий. Он растерянно поворачил голову по сторонам, и по его полному лицу катились перламутровые слёзы умиления. Вслед за диковинным гражданином двигалась тачка с разноцветными чемоданами, толкаемая станционным носильщиком. Добравшись до членской площади, кортеж остановился. Здесь открылся такой восхитительный вид на Колоколамск, обтекающий его реку с брую, что розовый джентльмен громко заплакал из вежливости всхлипнул и насильщик при этом от него распространился удушливый запах водки в таком положении застал их через час председатель алже артели личтруд миссе подлинник проходивший через членскую площадь по делам артели остановившийся за 10 шагов от незнакомца подлинник с удивлением спросил "продон где вы достали такой костюм" "Где ресы?" ответил плачущий джентльмен. "А галстук? Он ты видел?" "Кто же вы такой?" воскликнул подлинник. "Я Колоколамиц", ответил джентльмен. "Я Гарацио Федеренкос". Восторгом председателя уже артели не было пределов. Он хватал розового толстяка за талию, поднимал на воздух, громко целовал и громко задавал вопросы. Через 10 минут подлинник знал всё. Герасим Федоренко, 30 лет тому назад уехавший из Колоколамска, нашёл алмазные россыпи и неслыханно разбогател. Но блуждая в степях Южной Америки, горац со мечтал взглянуть хотя бы одним глазком на родной Колоколамск. И вот он здесь, рыдает от счастья. Чествование соотечественника состоялось в анкетном зале военно-изъированных курсов декламации и пения. Гораций Иванович заполнил почётную анкету, заключённую в шевровую папку, и подцеловался с начальником курсов Синдик Бугаевским. Во время официальной части торжества Федоренко сплясал русскую. Он вилял спиной и мягко притоптывал к аучуковыми подошвами. На рассвете расстроговшийся Гураццио принял решение увековечить приезд в родной город постройки 32-этажного небоскрёба для своих сограждан. Брешет, говорили колоколанцы, качает гостя. Что ж то насчёт дома брешет? Такие дома не могут существовать в природе. Каково же было их удивление, когда уже через неделю на Членской площади появились подъёмные краны? Великие партии техников, инженеров и рабочих приехали из столичных центров. Постройкой верховодил сам Гураццо. Он был одет в синий парусиновый комбинезон и деловито ругался на странной смеси русского и испанского языков. Колоколамцы насмешливо поглядывали на постройку. Они ходили вокруг строящегося здания с видом несколько обиженных именинников и ограничивались тем, что воровали строительные материалы на топливо и высказывались в том смысле, что постройка движется слишком медленно. К концу второго месяца небоскреб был почти готов. Тридцать второй этаж упирался в облака. Глубоко под землей кончали сборку электромоторов. Квадратные оконные стёкла нижних этажей отражали дремучие леса и озёра колоколамских окрестностей, а в окнах двадцать пятого этажа отражался даже губернский город, расположенный за 180 километров. Оставалось монтировать только водяное отопление, поставить в уборных фарфоровые унитазы и включить в общую электросеть кухонные плиты. Кроме того, не были закончены ещё многие мелкие детали, без которых жизнь в большом доме становилась невыносимой. В это самое время распространился слух, что ночью в небоскрёб самовольно вселился Никита Псов со всем своим хозяйством и цепной собакой. Говорили, что Никита захватил лучшую квартиру. Будку с цепной собакой он поместил на лесничные клетки своего этажа. Этого было достаточно, чтобы колоколанцы, сжигаемые нетерпением, лавой ринулись в незаконченные здания для захвата квартир. На пути своего они сшибали с ног мантёров и десятников. Напрасно гураться Федеренкос взывал к благоразумию сограждан. С непокрытой головой он стоял у парадных дверей, обшитых листовой медью, и кричал: "Милициос!" Внедрявшиеся в дом граждане только посмеивались и прибольно толкали Горацио Ивановича этажерками и топчинами Федоренко уехал его отъезда никто даже не заметил